В начале XVIII века в моду вошла накидка Адриена, или же Воланта, накидка, придававшая женщине вид, будто она в недлеже и потому производившая особенно пикантное впечатление. Эта мода в особенности вызвала гнев проповедников морали, так как дамы надевали ее, когда утром посещали церковь. Если во все времена женщина ходила в церковь менее всего для молитвы, главным же образом, чтобы показать свой костюм, то в XVIII веке женщины очень скоро поняли, что едва ли им найти более удобный случай показать свою грудь, как именно в церкви, во время коленопреклонения, когда так удобно заглянуть к ним в корсаж. Эти... Неблагочестивые кокетки не могли, естественно, укрыться от взоров священников, и потому последние резко обрушивались на обычай декольтировать грудь в церкви. Вообще говоря, поповский гнев против мании женщины оголяться проходил безрезультатно, но в некоторых местах все-таки удалось провести некоторые ограничительные меры. Так, например, в 1730 году венкам было запрещено посещать в Адриене или Валанте большие храмы, ставшие настоящими рынками любви. Еще более характерным для эпохи нам представляется тот факт, что в некоторых странах, например, в Италии и Франции в XVII и XVIII веках даже монашенки ходили в декольте. Об этом часто сообщает Казанова, и его слова вполне подтверждаются венецианскими картинами, изображающими сцены из монастырской жизни. Хотя этот факт очень характерен, однако в нем нет ничего удивительного, если принять во внимание, что тогда, как и в эпоху Ренессанса, многие женские монастыри были просто дворянскими приютами, куда отправляли дочерей, которых, по денежным соображениям, не могли выдать замуж, или куда благородные дамы на время уединялись по особым причинам. Если церковные проповеди, осуждавшие декольте, оставались до известной степени бесплодными, то из этого еще не следует, что эта мода господствовала на протяжении всей эпохи абсолютизма. Даже в XVIII веке в этой области замечаются резкие колебания, Самое смелое обнажение груди сменялось ее почти герметическим закупориванием. Дебютировала эпоха абсолютизма поистине чрезмерно расточительным декольте во второй половине XVII века. Десятилетия спустя, в начале XVIII века, напротив, обнажать грудь более, чем на два дюйма ниже шеи, уже считалось неприличным. В середине этого столетия Хорошим вкусом отличалась опять та дама, которая выставляла напоказ большую часть груди и плеч, а несколько лет спустя снова каждая женщина закрывала грудь до самой шеи и так далее. Как будто нет единой образия. Однако эта смена не опровергает основного положения, а только обнаруживает тот темп самоуничтожения, с которым абсолютизм творил суд над собой. Абсолютизм, достигший во второй половине 17 века вершины могущества, в начале 18 века во всех странах обанкротился. Наступила первая реакция, первое тяжелое похмелье, продолжавшееся в одних странах одно, в других – несколько десятилетий. Банкротство потом не прошло, правда, зато породило вечно одинаковый метод банкрота, который осознал свое положение и с обычным для банкрота девизом «после нас хоть потоп» бросается с последними силами в вихрь извращенно-безумного самоистребления. В своей высшей точке это лихорадочное возбуждение абсурдизма достигло... В середине XVIII века и на этот раз за кризисом последовала смерть, смерть медленная, но верная, прерываемая лишь последними конвульсиями агонии, пока эти судороги абсолютизма не потонули окончательно, жалко и печально, в водовороте рождения нового буржуазного мира. Этим периодом подъёмов и понижений должны были подчиниться все формы жизни, а также, разумеется, и мода, всегда являющаяся одной из наиболее непосредственных эманаций истечений общественного бытия. Каждый раз, когда наступало такое похмелье, исчезала мода на декольте. И все-таки в эволюции моды проходит единая прямая линия, которая ясно бросается в глаза – она выражается в постоянном возвращении к вышеописанным типическим формам преувеличенного декольте как только за понижением настроения следовало новое опьянение новый экстаз гораздо большее влияние на общую картину моды чем нравственное негодование мелкобуржуазных моралистов имели интересы классового обособления там где господствующие классы были настолько сильны, и пока они были настолько сильны, чтобы осуществлять свои особые интересы также и во внешнем облике, они запрещали женщинам низших классов ношение платьев с большим вырезом. Высшие классы хотели одни пользоваться этой выгодной привилегией. Женщина этого круга должна была отличаться уже своей внешностью от черни. Конечно, приходится считаться с необеспеченностью средних классов и всем известной бедностью народа, не позволявшими им пользоваться такими бесстыдными и, естественно, дорого стоившими модами господствующих классов, были той главной решающей причиной, почему во многих местах бюргерство так заметно отличалось от высших сословий приличием своей одежды. На это указывает целый ряд документов, из которых видно, что мещанки, вынужденные скрывать отзоров взоров публики свою физическую красоту, ничему так не завидовали, как именно этой привилегии дам высших классов, имевших право раскрывать взором всю красоту своего тела. В описании Берлина конца XVIII века Мерсье констатирует эту зависть у Берлина. Он говорит, долгое время наши красавицы не могли понять, почему обнаженные шеи мещанок и горничных обладают такой притягательной силой. Но потом они смекнули, в чем дело, и теперь пользуются этим красивым зеркалом, отражающим столько чар для глаз похотливого знатока. С завистью и ревностью косятся бедные мещанки на оголенные плечи дам высших сословий, так как сами они теперь лишены этого права. А если уж красивая девушка низкого происхождения, стоявшая у корыта с засученными рукавами, производила такое впечатление, то какие же опустошения в сердцах должны произвести оголенные плечи наших дам? Находились, однако, и женщины в средних классах, которые не боялись риска и подражали этим смелым модам. Это доказывается с очевидностью упомянутые бранные проповеди моралистов, обращавшиеся прежде всего к народу. Если последний и не мог доходить до тех же границ, то он старался, во всяком случае, приблизиться к ним. И здесь были бессильны, Какие бы то ни были запретительные указы, можно привести для каждого из затронутых здесь пунктов еще целый ряд характерных документов. Мы позволим себе ограничиться немногими данными. Их достаточно для нашей цели. Обрушиваясь главным образом на голую одежду, эти документы доказывают своими страстными нападками на декольте какую огромную роль. Это последнее сыграло во всей тогдашней общественной жизни. Доказывает, что внимание всех было тогда сосредоточено на этом смелом средстве ловли мужчин, что им пользовались с одинаковым усердием женщины всех сословий. Приведенные цитаты взятые исключительно из немецких писателей и описывают только немецкие обычаи. В другом месте мы уже выяснили, что немецкие моды Всегда были только копии из иностранных, поэтому совершенно достаточно указать, что в других странах в ходу было такое же чудовищное декольте, и что повсюду, во Франции, Англии и Италии, эта мода встречала подобное же противодействие, исходившее от тех же кругов. Во Франции против порока оголения грудей писали главным образом «янсинисты». «Янсинизм» — Течение в католицизме распространился главным образом во Франции. Осужден папством. А в Англии — пуритане. Пуританизм — религиозно-политическое движение буржуазии. Пуритане выступали против роскоши, проповедовали строгие нравы. Когда в Англии, в эпоху реставрации, без стыдства моды превзошло все ранее известное в этом отношении, появился ряд протестующих памфлетов. Укажем лишь на следующее. В 1662 году вышла книга «Новое наставление юношеству», а в 1674 году последовала книга «Кука», «Справедливые и разумные обвинения против оголения плеч и рук». И, наконец, в 1683 году памфлет о заглавленной «Тщеславие Англии» или «Глаз Божий, поражающий грех гордости, проявляющийся в костюме и во внешности». Из этих сочинений особенную сенсацию произвело второе которому знаменитый тогда богослов Ричард Лакстер написал предисловие. В этом отношении, следовательно, все страны были в одинаковом положении. Однако соответствие это более внешнее. По существу между названными английскими сочинениями и однородными немецкими памфлетами огромная разница. В английских сочинениях, Сказывается косвенно, но все же достаточно ярко, протест буржуазии против абсолютизма Карла II. Ведь эти памфлеты нападают главным образом и прежде всего на придворные моды. Английская буржуазия хотела противопоставить свои почтенные права бесстыдству двора. Совершенно иная тенденция пронизывает большинство немецких памфлетов против развратных мод. В них явственно слышится голос выдрессированной, верно подданнической души, совершенно лишенной чувству собственного достоинства, находящей чудовищным преступлением, что бюргерство может осмелиться подражать тому, что является и должно остаться привилегией лишь знать и высших сословий. Здесь эти моды, по мнению моралистов, и не являются вовсе грехом. Для характеристики половой морали эпохи абсолютизма юбка не имеет того же значения, как декольте, хотя в типических линиях кринолина она также облеклась в форму, ярко отражавшую дух абсолютизма. Все же и ее значение настолько велико, что отказаться от освещения этого средства галантности значило бы затушевать некоторые весьма существенные подробности общей картины, так как в данном случае речь идет не только о новом воплощении идеи величия, а также преимущественно о выработке эротически возбуждающих линий. кринолин является дальнейшим развитием юбки-подушки, юбки-валика, который вошел в моду еще в эпоху Ренессанса, чтобы достигнуть своих наиболее гротесных форм в период восходящего абсолютизма. Кринолин был лучшим, то есть более рафинированным решением той самой задачи, которую ставил себе еще его предшественник эпохи Возрождения. Подобно фонтанжу, да и большинству тогдашних мод, Происхождение кринолина также приписывается мимолетному капризу одной из королевских матрес, а именно госпоже Монтеспан, желавшей как можно дольше скрыть от придворного общества свою беременность. В одном письме Елизаветы Шарлотты из Парижа от 22 июля 1718 года говорится, «Госпожа Монтеспан изобрела специальное платье, чтобы скрыть свою беременность, так как в них не видно талии. Но даже если она их надевает, то все равно у нее на лбу написано, что она беременна. При дворе все говорили «Мадам Монтеспан в платье батонт», значит, она беременна. Я думаю, она делала это нарочно» в надежде, что на нее будут тем больше обращать внимание чего она на самом деле достигла. Что причина возникновения кринолина не это видно хотя бы из того, что он существовал в Англии еще раньше, чем вошел в моду во Франции. Нельзя, однако, отрицать, что цель, которую с ним связала госпожа Монтеспан, составляла в эпоху галантности одно из его важных преимуществ. Ведь большинство светских дам подвергались каждый день опасности в внебрачной беременности. И в беременности очень многих дам чаще был виноват друг. В интересах репутации всех этих дам было как можно дольше скрывать свое роковое падение на гладком паркете галантных похождения. Если это удавалось, то подозрительному светскому обществу при виде беременной женщины, менее всего думавшему о муже, было трудно ответить на вопрос о законности ее интересного положения. Кренолин получил поэтому также название «каш-батар» — «спрячь внебрачного ребенка». Также точно позволял Кринолин скрывать беременность незамужним женщинам, которым приходилось расплачиваться за свою уступчивую нежность. В одном шуточном стихотворении, вышедшем в 1730 году в Аугсбурге, говорится «Если забеременела девица, то ей достаточно спрятать свою беременность под Кринолином, и никому в голову не придет подвергнуть сомнению ее честь». Но и законную беременность старались тогда скрывать как можно дольше. Так как выше всего ценилось наслаждение, то женщина хотела использовать все его возможности как можно больше сократить срок служения целям природы. Порядочная дама также стремилась скрыть свое положение до последней минуты. К тому же беременность тогда считалась скорее позором, чем славой. Беременность была смешна. Как глупо, если виновником был муж. Какая неловкость, если виновником был любовник. Это стал быть очень важный фактор. И всегда, когда кринолин снова появляется на исторической сцене, он служит именно этой цели. Всегда его возрождение совпадало с возрождением повышенной галантности и жажды наслаждения. Однако, это только одно из преимуществ, которые Кринолин имел для классов, пророклассивших его частью официального костюма. Не в этом преимуществе его сущность, тот сокровенный закон, которому придал ему его специфическую форму. Законы жизни всегда обусловлены не отрицанием случайных и мимолетных состояний, а положительным действием в интересах коллектива, в данном случае проблемой эротического воздействия. Сокровеннейший закон существования кринолина заключается в тенденции преувеличения до смешного талии в не менее эротическом подчеркивании грубо-эротической подробности. Как выше указано, кринолин был лишь дальнейшим развитием дамского костюма, лучшим решением поставленной им задачи. Вместе с нагофленным и оттопыривающимся воротником он должен был во второй половине 17 века придать женскому костюму величие. Уже современники видели в нем именно лучшее решение этого вопроса. А так как он, кроме того, представлял также и более дешевые решения, то его защищали очень горячо против раздававшихся на него нападок. Некая писательница Элеонора Шарлотта Леукуронда в специальном трактате, посвященном этой теме, следующим образом превозносит превосходство кринолина над прежними аналогичными модами. Этот костюм доставляет нам тысячи удобств. Так как до сих пор, если мы хотели добиться иллюзии субтильной талии, нам трудно было сделать это при помощи полдюжины толстых нижних юбок. Я убеждена, что никто мне не будет возражать. Кто вспомнит моды, бывшие лет 10-12 тому назад в ходу среди бюргерства, согласится, что это так. Да и разве дешево было приобрести шесть полотнянных, фланелевых и суконных юбок? Я не говорю уже о сопряженных с ними неприятностях. Чтобы придать телу грациозность, эти юбки должны были плотно к нему прилегать, а это вызывало боль в талии и во всем теле. А кринолин удобнее и дешевле, так как стоит всего два гульдина. Как видно, главная цель при создании кринолина — заключалась в преувеличенном подчеркивании узкой талии, считающейся также одной из главных женских красот. Даже более, это впечатление хотели еще усилить направление современного понятия женственности, то есть в смысле распадения тела на грудь, лона и бедра. При помощи лифа эта задача была блестящим образом решена. Вошла в моду, Тонкая талия, положительно разрезавшая тело на две половины, на грудь и нижнюю часть тела. Оставалось еще только подчеркнуть лона. А это был достигнуто путем заостренного книзу лифа, сосредоточившего взоры невольно там, на месте, наводящем на мысли. Уже раньше встречается подобный прием, но только в XVIII веке удалось полностью решить эту сокровенную задачу. Длинный острый угол, которым заканчивался лиф, угол, прозванный одним сатириком «путеводителем в долину радости», служил вместе с тем необходимым соединительным звеном между обеими половинками тела, созданным тонкой талией, и звеном,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 И нетрудно было затушевать формы, слишком пышные для вкуса эпохи. Об этом говорится в галантных историях Вены. Кринолин решил еще одну не менее важную эротическую тенденцию эпохи, и решил ее при том не менее блестящую, именно тенденцию закутывания тела, выражавшуюся так же гротескно, как смешно лиф осуществлял противоположную тенденцию оголения. Кринолин настолько же закрывал нижнюю часть тела и затушевывал ее линии, насколько лиф раскрывал грудь. Всякая другая форма юбки сочеталась с линиями тела и оттеняла чудесную ритмику движений больше и лучше, чем кринолин, который их почти уничтожал. Кринолин вообще убивал все естественные линии, покрывая их как бы огромным колоколом, подчинявшимся только закону собственной ритмики. Единственное, что этот колокол порой позволял видеть, были ножки. Мы говорим «порой». В тех случаях, разумеется, когда женщина обладала маленькой ножкой и было не прочь ее показывать. В галантных историях Вена по этому поводу говорится, Раз женщина не обладает несчастью такой маленькой ножкой, в которой так охотно влюбляются многие знатоки, то ее можно закрыть огромным кринолином, достигающим самого пола. Если же ножка отвечает требованиям симметрии, то портному ставится в обязанность не скрывать ее завистливым покровом нижней юбки. Как видно, в этой моде встречается Самые дикие противоречия, самые смелые формы оголения сочетаются с такими же смелыми формами закутывания. Однако высшую рафинированность эта мода достигала лишь косвенным образом. Кринолин только, видимо, скрывал тело, приводя, благодаря своим странно-смешным формам, к не менее странно-смешному оголению. Обусловленное оттопыривающейся формы юбки, оно было, по-видимому, преднамеренным, и, как все якобы случайное и мгновенно, действовало тем более вызывающе. В какой степени кореналин позволял заглядывать под юбку, особенно во время восхождения на лестницу, реверансы и так далее, мы сумеем себе представить только в том случае, если вспомним, что тогда дамы носили только коротенькую нижнюю юбку, а кальсоны в продолжении всего XVII и XVIII веков находились под запретом. Носить кальсоны считалось для женщины прям позором, и это право предоставлялось только старухам. Только катаясь верхом, дама надевала кальсоны. Что женщины тогда обходились без кальсон, видны из целого ряда помещенных в нашей книге иллюстраций. Поэтому, было бы точнее выразиться так, кринолин соединял не оголение и закутывание тела, а лишь оба наиболее рафинированных способа оголения, постоянного, продуманного, хитроумно, и случайного, как результат удачного случая, действовавшего поэтому тем более рафинировано Эпоха требовала, чтобы женщина была пикантной. А что могло быть пикантнее, как представить взором любопытствующих интимнейшие прелести в самой невинной ситуации с самым бесстрастным невинным видом? Неудивительно, что тогда было немало мастериц, умевших с большой ловкостью давать влюбленным, любопытствующим взором в пикантнейшие спектакли. Как видно, тогдашние моды служили самым смелым образом позе, театральности и обстановочности многочисленные литературные документы также доказывают что этот с виду столь беспощадно все скрывающий колокол служил в сущности целям оголения в этом сходится стихотворение летучие листки и так далее кринолин также часто бывал патентоной привилегий высших сословий Во многих странах и во многих городах женщинам низших классов было запрещено под страхом денежной пени наказания носить такую юбку, а прислуги и крестьянки наказывались даже тюрьмой. Тем не менее, женщин низших классов также не отказывались от выявления талии и бедер. Вошел в моду так называемый «французский зад». В борьбе против нравственного негодования критиков, вызванного этой удивительной принадлежностью костюма, женщины и тогда уже имели самого надежного союзника в лице логики фактов. А это последнее заключалось в том безусловном воздействии, которое всякое подчеркивание эротически возбуждающих прелестей тела оказывает на мужчин. Это подчеркивание может состоять как в преувеличении естественных форм, так и в эротическом их оголении. И потому женщина не отказывалась даже от этих грубых способов воздействия на мужчин. Здесь бессильное и нравственное негодование, и даже убедительные указывание на неэстетичность впечатления. Эстетика женщины, как класса покоится на одном только положении, признает одно только мерило. В глазах мужчины она хочет быть орудием полового наслаждения, хочет бросаться ему в глаза. неизменный ее девиз гласит «Я хочу демонстрировать ему свою красоту, и я покажу все, если это гарантирует мне». «Найсильнейшее впечатление. Я покажу поменьше лишь в том случае, если это позволит мне добиться скорее своего. Дальнейшее только подтвердит это положение».